Аполлон сидел на полу гостиной, голый торс, распущенные волосы, влажные и грязные от пота и пыли. По его серокожей груди стекали соленые капли, а на ладони колебался черный шар тьмы. Вот уже несколько часов он подпитывал его маной, опустошая до дна резерв. Такое действо приносило жгучую боль, нарушение концентрации, прилив усталости, что очередными волнами накатывали на сознание, пытаясь нарушить, нейронные связи мозга и отправить его в нокаут но демон держался терпел нарушал очередную границу своих возможностей лежа на спинке дивана на него неотрывно смотрела карла она уже сбилась со счета в попытках предсказать когда же он сдастся но демон все упорствовал предсказаниям крысиной аристократки от чегого она даже обиделась сейчас он уже устал Ну вырубайся уже глупый хозяин насчет три раз Два. Два с половиной. Два на веревочке. Почти три. Еще не три. Внезапно хлопнула входная дверь, и сгусток магии тьмы развеялся, а обессиленный демон рухнул на спину. — Три! — пропищала радостная Карла. — Так и знала. Ай да хозяин! Хозяин такой предсказуемый! А вот и я! — вошел довольный Зархан в дом, снял сапоги и прошел в гостиную. На полу послышался храп. Аполлон, сморенный магической тренировкой истощения, вырубился и теперь, абсолютно не контролируя себя, раскрыл зубастую пасть и захрапел, как динозавр. «Жуть!» – посмотрел на него наследник. «Вернулся? Как прошло!» – по-хозяйски хвостами Карла. Зархан, ухмыльнувшись, ответил ей также на зверином. «Неплохо!» – он завалился на диван, закинул ногу на ногу. Только Изольда столько рассказывала о своем бывшем, что я сам стал по нему скучать. Ты такой засранец! Кто бы говорил?» хмыкнул наследник. «Почему Аполлон спит здесь? Не могла сопроводить до кровати? Он только что уснул. И вообще не твое дело!» задрала нос крыса. «Опять тренировался, значит?» догадался Зархан по одному истощенному виду юного демона. Он поднялся, подошел к деревянным створкам, и, раздвинув их, достал покрывало. Заботливо укрыл им друга и сам рухнул на диван. Уже светало, надо было хоть немного поспать.